частично стараниями всевозможных партийных военных бюро и секций петрограда и москвы частично при посредстве культурно просветительных комиссий войсковых комитетов средства были разнообразные одни исходили из темных источников другие взяли полупринудительно из войсковых экономических сумм Третьи легально отпускались старшими военными начальниками из числа оппортунистов. Так, один из моих предшественников по командованию Юго-Западным фронтом генерал Гутер открыл фронтовому комитету на эту цель кредит в сто тысяч рублей, который я по ознакомлению с характером распространяемой комитетом литературы немедленно же закрыл. Главнокомандующий Северным фронтом генерал Черемисов субсидировал из казенных средств ярко-большевистскую газету «Наш путь», объясняя так свой поступок. Если она, газеты, и делает ошибки, повторяя большевистские лозунги, то ведь мы знаем, что матросы – самые ярые большевики, а сколько они обнаружили героизма в последних боях – Мы видим, что и большевики умеют драться, при этом у нас свобода печати. Впрочем, этот факт имел место уже в начале октября, и перелеты, явления чрезвычайно характерны еще для смутного времени 1913 года, начинали уже седлать коней и готовиться в путь к новому режиму. В армии существовала и военная печать. Возникавшие раньше, до революции, органы фронтовых и армейских штабов имели характер чисто военных бюллетеней. Со времени революции газеты эти своими слабыми литературными силами начали добросовестно, честно, но неталантливо вести борьбу за сохранение армии. Встречая равнодушие или озлобление со стороны солдат, уже отвернувшихся от офицерства, и особенно со стороны параллельно существовавших комитетских органов революционной мысли, они начали мало-помалу хереть и замирать, пока, наконец, в начале августа приказом Керенского не были закрыты вовсе. Исключительное право издания армейской печати было передано фронтовым и армейским комитетам. Такая же участь постигла и известие действующей армии, орган Ставки, затеянный генералом Марковым и неподдержанный солидными силами столичной прессы. Комитетская печать, широко распространяемая в войсках за казенный счет, Отражало те же настроения, о которых я говорил ранее в главе о комитетах. С амплитудой колебания от государственности до анархии, от полной победы до немедленного явочным порядком заключения мира. Отражало только в худшей, более убогой по литературному изложению и содержанию форме, Тот разброд мыслей и влечение к крайним теориям, которые характеризуют столичную социалистическую печать. При этом, в зависимости от состава комитетов, отчасти от близости Петрограда, фронты несколько отличались друг от друга. Умереннее был юго-западный, хуже западный и сильно большевистским северный. Кроме местных произведений, страницы комитетской печати были во многих случаях широко открыты для постановлений и резолюций не только крайних политических отечественных партий, но даже и немецких. Ко времени принятия мною должности главнокомандующего Западным фронтом, июнь, фронтовой комитет издавал газету Фронт количестве двадцати тысяч экземпляров. Чтобы дать представление о характере того нездорового воздействия, которое оказывала газета на войска, приведу краткий перечень некоторых статей, извлеченный из 29 номеров, выпущенных комитетом до оставления мною фронта.